Глава 11. Направляясь через атриум к спальням, я столкнулась и поздоровалась с двумя ранними пташками. Удивлённо приподняв брови, они ответили на приветствие. Я не стала утруждать себя знакомством, так как собиралась собрать вещи и уехать. До меня только сейчас дошло, что до конца дня я стану ещё на два пёрышка легче. Эх. Заползая в свою спальню, я пробормотала: "Худшее решение в жизни". "Какое?" я коротко взвизгнула. "Селеста, что ты здесь делаешь?" Девушка свернула футболку и убрала в ящик. Оказывается, в этом городе много грешников, и один из них нуждался в небольшой помощи. Как только шок от встречи с подругой прошёл, И мой пульс снизился до более или менее нормального ритма. Я спросила: "Ты же не выбрала тройку?" "Нет. Пятёрку." Селеста осторожно посмотрела на меня. "Итак, какое решение было худшим в твоей жизни?" Я подошла к своей кровати и плюхнулась на спину, раскинув руки по сторонам. Матрас дважды подпрыгнул, прежде чем моё уставшее тело утонуло в нём. Выбор тройки. Если подумать, я сделала это, чтобы быстрее попасть в Элизиум. Возможно, именно поэтому моей миссии с самого начала было суждено провалиться, ведь я здесь не ради Джарода, а ради себя. Всё прошло не очень. Я потеряла перо. Род Селесты в форме сердечка приоткрылся. Ты никогда не теряла перья. Именно. Я застонала от своей глупости или наивности. И скоро я лишусь ещё двух. Ты бросаешь миссию? воскликнула подруга. Он не хочет меняться. А с каких это пор грешники хотят измениться? Он был груб, а милыми они когда были? Из-за него я потеряла перо. Как? Он так сильно разозлил меня, что я соврала. О чём? Он спросил: "Есть ли кто-нибудь наверху?" Я перевела взгляд на крышу и посмотрела в окно, выходящее на Элизиум. И я сказала: "Нет". Матрас спросил, а затем мягкая ладонь легла на мою руку. "Ты всё равно не могла рассказать ему о нас". "Да, но лгать не обязательно. Я могла бы увернуться от вопроса. Сказать, что верю в какое-то высшее существо". Селеста некоторое время молчала, затем сказала: "То есть ты сдаёшься, потому что он разозлил тебя?" "Он заставил меня потерять контроль. Я никогда не теряла контроль. Верни контроль, но не сдавайся". Я коротко выдохнула. "А ты услышала, что он не был заинтересован в моей помощи?" "Да, я поняла. О нет, он капризный." «Но вот как я вижу эту ситуацию. Ты сейчас сдаёшься и теряешь ещё два пера, что делает тебя...» Когда Селеста начала прищёлкивать пальцами, я добавила. «На восемьдесят четыре пера дальше от Элизюма. Он тройка, так что всё ещё стоит сотни перьев. Отличные математические способности». Девушка ткнула меня в ребра. Так как насчёт того, чтобы посвятить ему ещё 16 перьев, прежде чем признать поражение? Мои глаза широко распахнулись. Ты подталкиваешь меня потерять ещё 16 перьев? Я подталкиваю тебя не быть последней трусихой. Селеста вскочила на ноги и вернулась к распаковке своей одежды. Вещи на вешалках казались почти кукольными. В общем-то, рост Селесты всего 1,5 м. Я когда-нибудь упоминала, как я на тебя равнялась. И не потому, что ты на 30 см выше. Я не была такой уж высокой, всего лишь метр 70. А потому, что ты не сдаёшься. Так что не начинай сейчас. Она искоса посмотрела на меня. Если тебе нужна дополнительная мотивация, дома все ожидают, что ты сдашься. Что? Я села так резко, что перед глазами всё поплыло. Кто думает, что я собираюсь сдаться? Все. Ева, конечно, так не считала. Так что нельзя говорить все. Может быть, все, кроме Евы. Я хочу есть. Пойдёшь завтракать? Я слышала, что булочки с шоколадом тут пальчики оближешь. Я постаралась успокоиться и избавиться от раздражения. которая возникла из-за того, что все ставили против меня. Я разозлила тебя. Твои глаза только что стали цвета чёрного обадона. Ничто в тоне Селеста заставило меня подумать, что она ни капельки не раскаивается в вызванном у меня гневе. Мои губы были сжаты слишком плотно, чтобы позволить словам вырваться наружу. Пристальный взгляд Джареда промелькнул перед моим внутренним взором. Я не могу вернуться туда. Тристан будет дразнить меня, а Джаред? Что бы он сделал, если бы я снова появилась на пороге? Его огромный вышибала-телохранитель Амир выбросил бы меня на свалку. Уголки глаз и рта Селесты приподнялись одновременно. Позавтракаешь со мной прежде чем вернуться в Нью-Йорк. Почему ты на меня так смотришь? Как так? Она невинно похлопала ресницами, взглядом кота, поймавшего канарейку. Подрога моргнула, как будто понятия не имела, к чему я клоню. Что ты имеешь в виду? Ты здесь, чтобы убедиться, что я не сдамся? Она опустила свой странный взгляд. Я хочу, чтобы это была ты, а не Ева или какой-либо другой неоперённый. И судя по тому, что я видела на вечеринке в гильдии, Сираф Ашер хочет того же. Так что, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, не сдавайся. Я скривила губы, вспомнив своё упавшее перо, мерцающее на чёрном мраморе. Я знаю, что давлю на тебя, Лей, но я хочу увидеть, как ты добьёшься успеха, а ты добьёшься. Ты всегда справляешься с трудностями. Я была похожа на крылатую версию Тристана. Когда образ летаюшего питбуля появился в моём сознании, я почти выдавила улыбку. Обещаешь дать своей тройке ещё один шанс? Или 16 шансов? Селеста смотрела на меня настолько широко раскрытыми, полными надежды глазами, что я вздохнула. Я положила руку на её узкие плечи. Я не пожертвую 16 юпериями, но попробую ещё раз. А теперь давай поищем эти булочки с шоколадом. Мне понадобится еда, если я хочу пережить этот день. Кстати, я храплю, сказала Селеста. Я рассмеялась. Рада слышать. Кари глаза девушки сверкнули. У меня не было братьев и сестёр, по крайней мере, тех, о которых я знала. Нас отправляли в гильдии после первого же глотка небесного воздуха. Так что нашей настоящей семьёй была не та, в которой мы родились, а та, которую мы создали во время обучения. Некоторые неоперённые считали эти отношения простой дружбой, но в узах, сплетённых в гильдиях, не было ничего простого. По крайней мере, не для меня. Мои отношения и с Селестой, и с Евой были глубокими и запутанными. Наша связь нарисована слезами и отточена смехом, и она не ослабевает всю жизнь. целую вечность. Я прижала крошечную селесту к себе. Спасибо, что пришла сюда и надавала мне по шее. Её веснушки потемнели. Расскажи теперь ты о своей миссии, попросила я. Пока подруга рассказывала о своём варежке, я задумалась, пришла бы сюда Ева, если бы не была занята своей собственной миссией. Интересно, преуспела ли она уже? Я выкинула эти мысли из головы и сосредоточилась на Селесте, которая была рядом со мной, которая была единственной, кто пришёл меня поддержать.